На вторую ночь они отдохнули в деревне, староста, который оказался настолько разоном, что рекомендовал населению добровольно выдать пленным картошку и хлеб, а сам сел на лошадь и поскакал в Мозырь. Там он сообщил коменданту города, что по воде плывёт вражеский отряд, который отнимает лодки, крадёт гусей, свёртывает головы корам, захватывает кладовые с картошкой. Комендант, чтобы показать, что он решается задержать неприятели собственными силами, Потелефонировал об этом начальнику бригады, расположившейся в деревнях за Мозером на отдых. Получив это донесение, начальник бригады проявил необычайную воинственность, приказал играть тревогу и направился со своей бригадой к берегу реки. Когда при заходе солнца швеек, плывшей на лодке впереди парома, восторгался зарёй, отражавшейся в воде так словно в неё налили крови, он заметил, что по берегу бегают солдаты. А капуйцы забивают колья для колючей проволоки. По мере приближения все уже увидели стоящую на берегу батарею и копавшихся вокруг неё солдат. Когда они приблизились к окопному месту, раздался голос: "Руки вверх, сдавайтесь, а то всех перетопим и расстреляем". "Мне кажется, что теперь я попаду в плен в третий раз", шепнул Швейг Горжуну, поднимая руки. Огромный голос продолжал: "Направляйте паром к берегу, если кто возьмётся за оружие, я прикажу стрелять из всех орудий". Паромы, отталкиваемые шестами, упиравшимися в дно реки, приблизились к берегу, где их ожидал храбрый генерал. Ародия, всё время направляемые по движению лодок, были оставлены. Вместо них на пленных направили пулемёты и штыки солдат. "Сдаётесь", прогремел генерал. "Сдаёмся", раздались на берегу испуганные голоса. "Трое на берег напору", скомандовал генерал, и швеек, вывший ближе всех, прыгнул на берег. Затем вылезли песконы Марик. Вы из германской армии? Из какой части, грозно расспросил генерал. За вами идут большие силы, целый штаб офицеров окружил троих пленных аборванцев, и они живо обменивались между собой замечаниями. Посмотрите на шпионов, по воде даже в тыл проникают. Ну попались, теперь им солоно придётся. Плены не понимали, что всё это значит, и когда генерал повторил свой вопрос, Марик догадался. что здесь очевидно недоразумение, поспешил объяснить генералу. Мы австрийские пленные, мы убежали с фронта от наступающих немцев. Генерал недоверчиво покачал головой, собирался было задать новые вопросы, но в это время перед ним предстал сияющим лицом бравый солдат Швейк. "Дозвольте сказать, ваше сиятельство, мы из 208-ой рабочей роты. Мы приехали без назначения, у господина полковника разболелась жена, он взял да и послал нас вперёд". А на лодках мы едем потому, что пешком нам ходить уже надоело. А смели спросить вас дать нам чего-нибудь поесть. И Швейк повернулся к генералу спиной, чтобы он видел цифру, намолёванную на его шинели, а барабансом, сидевшим на пароме, закричал, чтобы они сошли на берег. Заметив недоумение генерала, он как бы в утешение добавил. Ну это во время войны бывает. С барабаном ходит на зайцев, а с пушками на воробьёв. Когда я был на фронте, у нас был такой же случай. Один раз подняли тревогу в батальоне, чтобы замолчать, как тигр рычал генерал, показывая на паром, приказал солдатам: "Окружить их, осмотрите их карманы, нет ли у них бомб. Я всех их отдам под суд, передайте их в вертов. Отвечайте мне за них своими головами".